Раньше, Элли. Казалось, что каждая мышца в теле Мартина была напряжена до предела, когда он старался держать абракадабру ровно посреди канала, то давая полный газ, то включая обратный ход. Его взгляд был прикован к отдаленному ряду приливных валов, выраставших из моря словно огромные распухшие ребра и увеличивавшихся в размерах по мере нашего приближения. Я сидела на корме, ухватившись за планширь и затаив дыхание. Люди цепочкой стояли на утесе. Я видела дома, включая стеклянный, откуда Уиллоу помахала нам. Могла она видеть нас? Могла прочитать отчаяние в моем взгляде? Пошлет ли она за помощью? Мне снова пришли на ум слова Мартина, когда он рассказывал о своем брате. При разрушении песчаной отмели важнее всего правильно рассчитать время. Так происходит большинство несчастных случаев на яхтинге. На входе в гавань или на выходе из нее во время разрушения защитного барьера. Я не послушался отца. В результате яхта врезалась в набегавшую волну. Нос резко взлетел в воздух и судно опрокинулось назад мой брат упал и сломал спину. Мартин внезапно прибавил обороты, и мы рванулись вперед. Нос задрался вверх, корма опустилась в море, мотор взревел, когда мы устремились в центр первой волны. Вода взметнулась перед нами, мы пролетели через пенистые и шлепнулись на мощный водяной выступ, а волна с грохотом покатилась дальше». Мартин тут же ускорил ход и направился к следующей волне, надвигавшейся на нас. Нос абракадабры снова поднялся, пронзая гребень волны. Вода залила корму и взбурлила вдоль бортов, и я услышала, как двигатель кашлянул и заработал с перебоями. Но мы уже прошли опасное место. Мотор кашлянул еще несколько раз, потом заработал ровно. Мое сердце гулко стучало в ушах. Грохот волн внезапно оказался позади нас, жесткое напряжение отпустило меня, и я задрожала, как лист. Я бросила взгляд на волны, через которые мы прошли. Когда они были рядом, то казались чудовищными, смертоносными, как на пляже Ваймиа. Как в тот раз, когда они увлекли меня на глубину и вырвали ребенка у меня из рук. Мартин оглянулся через плечо. «Эль, ты в порядке?» — Ты специально сделал это, идиот! — закричала я. — Ты знал, что так будет! — Что? Ты пытаешься запугать меня? — завопила я, перекрывая рев мотора. — Ты просто сумасшедший, совсем без мозгов. Ты же рассказывал, что случилось с твоим братом. Мой гнев, подхлестываемый адреналином, превратился в раскаленную ярость. Внезапно я подумала о Рапсе, о своем прозрении перед тем, как я поднялась на борт. «У тебя навязчивые идеи насчет твоего брата и твоего отца? Ты пытаешься повторить тот инцидент? И ты собираешься построить речной вокзал, чтобы что-то доказать им?» Жгучие слезы гнева подступили к глазам. Костяшки моих пальцев побелели, когда я ухватилась за борт. «Черт побери!» «Что ты хочешь сделать со мной, Мартин? Ты же знаешь, что меня пугает бурная вода. И это человек, за которого я вышла замуж? Ты собираешься убить меня?» Он пораженно заморгал, потом оторвал руку от приборной панели и потянулся ко мне. «Элли! Нет, не трогай меня!» Я отпрянула к другому борту. «Я только...» Тут затрещал радиопередатчик, и он выругался. Мы приближались к оранжевым утесам. Он посмотрел на массивные скалы, где волны с грохотом разбивались у подножия отвесных скал. Мне нужно зарегистрироваться в морской спасательной службе, прежде чем мы войдем в тень утесов. Они блокируют радиосвязь. Он потянулся к радиомикрофону и нажал кнопку. Вызываю морскую спасательную службу Джервис Бэй. Вызываю морскую спасательную службу Джервис Бэй. «Это судно AIS 387 н AIS 387 ноябрь. Вы записываете?» Он замолчал. Утесы придвинулись ближе, клубки пены разбивались о скалы и кружились на линии прибоя. Мартин повторил вызов и добавил. «Отзовитесь, пожалуйста». Радио с треском воспрянуло к жизни и зазвучал отдаленный голос. «Это морская спасательная служба Джервис Бэй. Записываю. AIS 387, ноябрь. Вы можете перейти на 16-й канал?» Мартин переключил каналы. Я зорко наблюдала за ним. Если с ним что-то случится в открытом море, я должна была знать, как вызвать помощь. Мартин заговорил в микрофон. «Это AIS 387, ноябрь». Мы вышли из Бонни-Бэй и направляемся к РНУ для рыбалки. Но если я услышу, что рыба уходит от шельфа, то свяжусь с вами, прежде чем мы прибудем туда. Конец связи. Я сглотнула и посмотрела на Тасманово море. На восточном горизонте собирались облака. Принято ААС 387 ноябрь. Оценочное время возвращения. Около четырех пополудни. Принято. 16.00. Сколько людей на борту? Двое взрослых. Яхта раскачивалась, подхваченная мощным отливным потоком от скал. Вода шлепала по корпусу, Мартин выставил судно носом к волнам, чтобы избежать бортовой качки. Мы вошли в тень утесов, и радиосигнал начал прерываться. Мартин отключил радио и окинул меня взглядом. У меня гулко застучало сердце. Я ждала, когда он скажет, что не собирается убивать меня или пугать до смерти, но он этого не сделал. Но я больше не провоцировала его, поскольку до меня дошло, в каком одиночестве мы оказались. Ничего, кроме моря во всех направлениях. Я была у него в руках. Если бы я упала за борт или меня столкнули, никто бы не узнал об этом. Я нервно сглотнула и отвернулась. «Держись», сказал он. Прежде чем я успела отреагировать, он внезапно дал полный ход и направил яхту в набегавшие волны. Ветер свистел у меня в ушах, но мы продолжали набирать скорость. Я плотнее натянула бейсболку. Мы почти вышли на глиссаду, и нос судна снова и снова поднимался, разбивая пенистые гребни, словно они были сделаны из пористого бетона. Регулярные толчки отдавались у меня в костях, в зубах, и даже в мозге. Я стиснула зубы и обхватила себя руками, стараясь ослабить тряску, пока мы поглощали милю за милей океанического пространства. Ветер выбивал слезы у меня из глаз. Я оглянулась. Джервис Бэй, оранжевые утесы и дальняя возвышенность — все это исчезало в голубой дымке над Австралией. Мартин заметил, куда я смотрю. «Видишь эти холмы к северу от Джервиса?» крикнул он и указал рукой. «Там находится устье Агнес-Ривер. Оттуда лодочники выходят в бухту к офису продаж». Суша полностью растворилась в туманной дымке. Не осталось ничего, кроме окаймленных пеной валов, а море еще недавно серо-зеленое приобрело глубокий кобальтово-синий оттенок. Высоко над нами кружили крачки, и альбатрос летел за нашей яхтой». Судно дернулось и замерло. Я приоткрыла глаза под распухшими веками. Мои губы были покрыты соленым налетом, вокруг меня катались бутылки и пустые банки из подвинного винного кулера. Я снова услышала крик. «Элли!» Я заморгала и попыталась встать, но упала обратно, когда яхту качнула. Я была пьяна. Меня тошнило. Нос судно ритмично поднимался и опускался в набегавших волнах. «Элли, ради бога, помоги мне!» Я повернула голову и увидела Мартина. Шок пронзил меня, как электрический разряд. Нижний конец его удочки был вставлен в кожаный держатель на поясном ремне. Верхняя часть удочки согнулась почти вдвое, пока он сражался с крупной рыбиной. Леска загудела, когда рыба, захватившая наживку, попыталась уйти на глубину. Я смотрела на это в растерянной беспомощности, стараясь понять, что происходит. Когда рыба начала уставать, Мартин начинал бешено накручивать лесу на катушку. Его лоб блестел от пота, лицо раскраснелось. «Как долго он делает это? Как долго он кричал, чтобы разбудить меня?» Она неправильно зацепилась, ради бога, Элли, хватай рыбный сачок. Я начала оглядываться по сторонам, он злобно выругался. «Принеси мне гребаный сачок, он в боковом отделении, рядом с багром. Богор тоже принеси». Я опустилась на четвереньки и потянулась за сачком. Схватив его одной рукой, я оттолкнулась другой рукой от пола, чтобы встать. Суденушка дергалась и неистово раскачивалась взад-вперед. Мартин не следил за управлением. Мы двигались по окружности, и волны начинали ударять в борт. Я ухватилась за навесную перекладину, протягивая ему сачок, но яхта качнулась под напором очередной волны. Моя рука соскользнула с опоры, я выронила сачок и ухватилась за перекладину обеими руками. Сачок упал на планширь. Потом сетка перевесила, и он полетел за борт. Он немного проплыл в бурном море, потом пошел ко дну. Между тем рыба бешено извивалась и боролась за жизнь возле борта, колотясь об корпус яхты. — О, Господи! Багор! Скорее черт бы тебя побрал! Я снова упала на четвереньки и полезла за серебристым багром, потом протянула его Мартину. Он выхватил у меня из рук и взмахнул им, целясь в рыбину. Судно накренилось, когда нахлынула очередная волна. Мартин потерял равновесие и промахнулся. Крюк Багра проделал борозду в спине рыбы. Красная кровь потекла в воду, окрашивая розовым клочья пены. Рыба дергалась, пытаясь освободиться от тройного крючка, который, как я теперь видела, застрял в жаберной щели ударила еще одна волна, развернувшая Абракадабру и бросившая меня в сторону Мартина. Он попятился вслепую, дергая удилище и пытаясь восстановить равновесие. Тройной крючок, криво застрявший в жаберной щели, вырвался вместе с куском мяса. Рыба освободилась и нырнула. Крючок отлетел в воздух, крутанулся и полетел Мартину в лицо. Он страшно закричал. Ужас комом застрял у меня в горле. Все вокруг потемнело.